EMI. «Keep Yourself Alive» даёт отличное представление о Куин в те годы. Фредди Меркьюри. Думая о прирождённых звёздах, сразу вспоминаешь двух артистов. Фила Лайнетта и Фредди Меркьюри. Тони Брэнсби. биограф Куин. Условия для записи дебютного альбома Куин трудно было назвать идеальными, И все-таки пластинка, работа над которой завершилась в январе 73 оказалась подлинным шедевром. В следующем месяце Куин записали сессию для легендарного радиошоу Джона Пила на радио BBC. Большая удача для группы без контракта. Потом судьба улыбнулась ребятам снова. Фирму Feldman Co., которая управляла паблишингом Куин, приобрел музыкальный концерн «Иэмай». Музыканты еще на шаг приблизились к своей мечте. «Иэмай» был лейблом, наиболее полно воплотившим дух 70-х, вспоминал бывший промоутер Алан Джеймс, который работал на EMI в 70-е, а потом ушел на «Вольные хлеба». Среди его подопечных были Элтон Джон, Элис Купер, Рик Уэйкман, Ким Уайлд, Юритмикс и бесчетное множество других. Во всяком случае, в Британии. В США такими лейблами были «Warners» и «CBS», уточняет Джеймс, известный в кулуарах рекорд бизнеса, как «Джеймси» и «Человек в черном». «Пай», «Дека» и другие британские лейблы отставали ненамного, но лидером был именно EMI. Плюс мы издавали пластинки таких американских лейблов, как «Capital» и «Motown». Каталогу EMI принадлежали альбомы «The Beatles», И с нами работало большинство топовых артистов страны, от Веры Лин до Клиффа Ричарда. Это был лучший лейбл в мире, и Куинн воспрянули духом, неожиданно оказавшись среди его подопечных. Генеральный директор, сэр Джозеф Локвуд, единственный сэр в музыкальном бизнесе, уже давно стал одним из кумиров Фредди. Потом они познакомились и оказались два сапога пара. Сэр Джо мог бы сам преподать Фредди пару уроков в области мании величия. Достаточно сказать, что он поднимался в свой пентхаус прямо с ресепшена EMI на персональном лифте. Нельзя не вспомнить Кена Иста, маркетингового директора EMI тех лет. Здоровенный, лысый австралиец, буйный и громогласный, до музыкального бизнеса он был водителем грузовика. Его жена Долли занималась пиаром в соседнем офисе. В каком-то смысле она до сих пор там. Эта крупная леди задала стандарты работы с артистами, к которым стремятся до сих пор. Кен обожал своих артистов, преклонялся перед ними. Он стал одним из первых музыкальных топ-менеджеров, спустившихся из своих башен слоновой кости к простым музыкантам, поставивших себя на одну доску с ними. В Эймай работало множество геев, и Кен и Долли прослыли покровителями коллег с нетрадиционной ориентацией. Вместе с Куин мы выбрались на ужин с Клифом Ричардом и прогулялись потом по барам Сохо. В то время все сходили с ума от обитателей холмов Ричарда Адамса, сказочная эстетика царила повсюду. Фредди был живым воплощением тренда, и это пришлось очень кстати. И мы неминуемо должны были заключить с Куин полноценный контракт. Группа подходила лейблу по всем параметрам. Они были умными, интеллигентными и креативными. С легкостью ухватывали дух времени, прислушивались к вкусам поклонников и делали это все чуть лучше остальных артистов. Они знали, что делали, и мы в AMI могли сказать про себя то же самое. Менеджером, которому предстояло решить судьбу Куин, стал директор по артистам и репертуарам Джуп Виссер. Бывший фронтмен Кокни Рэббл, Стив Харли, вспоминал его как высоченного и обаятельного голландца. Джуб заключил контракты с тремя важными группами 70-х. Во-первых, Куин, затем Pilot, группа, основанная лидером Bay City Rollers Билли Лайлом, он умер от спида в 89-м, и Дэвидом Пэттоном. В-третьих, мы, наверное. Джуб подписал Кокни Rebel на три альбома. Условия контракта по нынешним временам покажутся кабальными, но что есть, то есть. Джуп создал мою карьеру и изменил мою жизнь. «Мне тогда всего 22 исполнилось, дурь так и переполняла», — вспоминал Стив. «Какое счастье, что я оказался в руках Джупа». Другой попытался бы сломить мое сопротивление, но Джуп вел дела иначе. Артисты сами шли к нему за советом и всегда считались с его мнением. Конечно, мой образ жизни трудно было назвать консервативным. Случалось всякое. Все, что угодно, на самом деле. Но я всегда помнил, что не могу подвести Джупа. Я его обожал. Нас с Фредди сближала страсть к театру. Глэм-рок тут ни при чем. Ни моя группа, ни Куин никогда к нему не относились. Корни Фредди и Куин были в театре, и об этом свидетельствует их музыка. Им не нужен был ярлык «глэм-рок», они никогда не были частью чего-либо, существуя по собственным законам. Легендарный фотограф Миг Рок был среди тех, кто вдохновил Фредди, Боу и самого Стива ввести ряд театральных элементов в сценический образ. Миг был ходящим катализатором, создававшим тренды и творческие союзы мановением руки. Как-то раз он привел ко мне домой на эдгвар роуд Майкла Мика Ронсона, покойного ныне гитариста Мотта Купол, Боуи, Вена Моррисона и многих других. Он утверждал, что мы понравимся друг другу и зажжем так, что вздрогнет весь Лондон. Так оно и вышло. Мик был с музами на коротке. Рок-музыка жила там, где он щелкал затвором своей камеры. Он не играл на инструментах, но был одним из главных рокеров 70-х. Мик фотографировал меня где только мог и сделал множество классических кадров из «Куин» тоже. Меня и Фредди он понимал с полуслова и с восторгом принимал наши идеи. Мы собирались потрясти музыкальный бизнес до основания, разрушив все стереотипы. Мы не раз обсуждали это с Фредди за ужином. По своему душевному расположению я скорее фолк-певец, но в те годы я с жаром оспорил бы это утверждение». Мы вышучивали вудсток, красились и наряжались в пух и прах. Джупа они обожали точно так же, как и я, особенно Фредди. Эта любовь была не из тех, что возникает с первого взгляда. Виссер искал тогда группу, способную заменить Deep Purple. После изнурительного тура в поддержку альбома Machine Head из группы ушел вокалист Ян Гиллан, и ее акции резко пошли вниз. Сначала Джуп Виссер не очень-то проникся музыкой Квин. Он был на их концерте 20 декабря 1972-го, и у него не возникло желания немедленно заключить с ними контракт. Голландец признавался в доверительных беседах, что и музыка Куин, и личности участников группы оставляли его совершенно равнодушным. И все же они интересовали его как профессионала. Очередной концерт в Марк состоялся 9 апреля 1973-го года. За ним последовало три месяца изматывающих переговоров с Трайдент. Предыдущие менеджеры Куин заломили за них огромную сумму и отказывались уступать. Наконец, Виссер перекупил группу Трайдент и от имени EMI заключил с ними полноценный контракт. Поистине, эта сделка стоила всех предшествующих ей мучений и волнений, которые казались бесконечными. Всю свою карьеру Куин оставались верны EMI. Точнее, Почти всю. Пройдет не сколько-то, а 38 лет, прежде чем оставшиеся в составе «Куин» Брайан Мэй и Роджер Тейлор отметят сорокалетие группы уходом с тонущего корабля EMI на более благополучный Universal. С тех пор записи Queen выходят на принадлежащем этому концерну лейбле Island. Первым официальным синглом Queen стал открывающий их дебютный альбом трек «Keep Yourself Alive» сочиненный Брайаном. Сингл, появившийся в продаже 6 июля 1973 -го года, ждал провал. Фредди был особенно разочарован. Он-то не сомневался, что Куин все делали правильно. Пятикратно отвергнутый диджеями BBC и не взятый в ротацию ни одной коммерческой радиостанции Keep Yourself Alive не попал в чарты. Больше в карьере Куин такого не повторилось никогда. Единственным диджеем, который поставил тогда песню, стал Алан Флафф Фримен. Он включил трек в свое рок-шоу, выходившее в эфир в субботу вечером. Неудача ничуть не смутила EMI, продолживших промо-атаку на музыкальные медиа. В те годы самым коротким путем к славе для рок-группы считалось появление в культовом телешоу «The Old Grey Whistle Test», которое вел Боб Харрис. Программа, на равных конкурировавшая со знаменитым Top of the Pops, продержалась в эфире почти 16 лет, в то время как аналогичные шоу в наши дни редко дотягивают до второго сезона. В отличие от Top of the Pops, в эфир The Old Grey Whistle Test попадали не синглы, а альбомы, промо-копии которых артисты присылали на строгий суд создателей программы. Пробный тираж альбома, без полиграфии, был доставлен в офис The Old Grey Whistle Test. Но вот незадача. Занимавшийся отсылкой пластинки, клерк забыл указать название группы и звукозаписывающей компании, и пластинка попала к телевизионщикам без опознавательных знаков. Никто понятия не имел, что это за музыка и откуда она взялась. «В то время много интересной музыки создавалось в Штатах», вспоминал продюсер The Old Grey Whistle Test Майк Эпплтон. «Но, к сожалению, американцев редко удавалось зазвать в эфир. Мы выходили из ситуации, сопровождая музыку эффектным видеорядом, которым у нас занимался Фил Дженкинсон, очень талантливый парень. Многие считают, что мы тогда изобрели видеоарт. И правда, сегодня я вижу, как наша идея радикальным образом поменяла музыкальную индустрию. Наш прием позволял обойтись без живых выступлений, и очень скоро все музыкальные телешоу стали выглядеть в точности, как наши. «Идея с видеорядом оказалась до того удачной, что программу стали смотреть не столько ради музыки, сколько ради новых художеств Фила», — говорил Эплтон. «Чаще всего мы ставили таких артистов, как Зизи Топ, Джей-Джей Кейл, Брюс Спрингстон, Линьер Их Freebird я ставил минимум раз в неделю, но ее требовали еще и еще. Это был главный рок-хит того времени. Помимо музыки, мы ставили в эфир мультфильмы, экспериментальное кино, абстрактные видеоколлажи, всего не упомнишь. Шоу пользовалось огромным успехом. И вот, однажды я обнаружил на своем столе промо-пластинку без опознавательных знаков. Я спокойно мог выбросить ее в корзину или отложить в стопку таких же но получилось, что я достал ее и поставил на проигрыватель. Это был дебютный альбом Queen. Эплтон был так потрясен тем, что услышал, что захотел немедленно поставить в эфир первую песню. Он еще не знал, что авторы назвали ее Keep Yourself Alive. «Я носился по офису, пытаясь разобраться, откуда у нас этот диск. Бесполезно. Никто понятия не имел». В результате я вручил ее Филу и сказал «Черт с ним, поставим все равно». «Так и скажем, не знаем, чья это песня, если вы вдруг в курсе, звоните нам». Фил подобрал для песни прекрасный видеоряд, нарезку из черно-белого мультипликационного ролика, в котором ослепительно серебристый пояс с портретом Рузвельта несется через просторы Америки. Эти кадры использовались в его избирательной кампании в 30-х. На следующий день нам позвонили из ЭМА и сообщили, что мы поставили их новую группу «Куин». Мы собирались сказать об этом в следующем шоу, но какое там? В тот же день на нас обрушился вал звонков. Всем не терпелось узнать, что за песню мы ставили. Никто не мог ждать. Такое случалось не каждый раз. Альбом появился в продаже 13 июля 73 года. По странному совпадению, ровно за 12 лет до триумфального выступления Queen на Live Aid, высшей точке их карьеры. Нельзя сказать, что музыкальная пресса была в единодушном восторге от новинки. У некоторых она вызвала настоящую ярость. Например, знаменитый автор New Musical Express Ник Кент сравнил диск с анализами мочи, положив начало многолетней Вендетте между Queen и одним из самых влиятельных музыкальных еженедельников Англии. В любом случае, слушатели теперь могли вынести собственное мнение. Диск продержался в чартах 17 недель и дошел до 24-й строчки. Его тираж получил в Англии статус «золотого». После записи еще одной сессии для рок-шоу BBC, в обычную ротацию их песни по-прежнему не ставили, Квин репетировали новый материал в студиях Шепертон. Там же снимались их первые музыкальные промо-фильмы. Слово «видеоклип» тогда еще не придумали. Короткий фильм, в котором группа исполняет «Keep Yourself Alive» и «Liar», поручили снимать Майку Мэнсфилду. Тогда индустрия музыкальных видео была в зачаточном состоянии, и немногие подозревали, насколько это мощный инструмент для продвижения артистов. Но пройдет всего несколько лет, и лейблы начнут спускать бесчетные тысячи на лучших режиссеров, дорогие декорации и ультрасовременные спецэффекты», — говорил Скотт Миллэйни, создавший множество легендарных видеоклипов, включая Video Killed the Radio Star, The Buggles, которым начал свое вещание MTV в 1981 Среди других его работ — Ashes to Ashes, Дэвида Боуи и I Want to Break Free, Queen Всего его компания MGM сняла для Queen 10 видео. Спустя еще несколько лет люди стали уставать от спецэффектов и технологий. Режиссеры вспомнили про простые и доходчивые видео, и весь цикл начался заново. Но тогда, в 70-е, клипы были будоражащей новинкой. Они помогли подхлестнуть карьеры многих артистов, которые без видео рисковали остаться незамеченными. Согласно Скотту, в те годы удачное промо-видео базировалось на трех элементах – музыка и текст песни, энергетика исполнения в кадре и харизма артиста, преподнесенная максимально эффектно. Если все три ингредиента складывались, то единственный телеэфир такого видео мог сделать для популярности артиста больше, чем любые радиоротации. В результате многие музыканты стали отказываться от живых выступлений. Все понимали, видео снять гораздо проще. «Но не стоит забывать, что производство видео само по себе отнимает массу сил», — напоминает Скотт. «Съемки часто начинаются на рассвете и тянутся до глубокой ночи. Лихорадочные графики съемок иногда истощали артистов больше любых концертов. Тем не менее, такие компании, как наша, позволили производству клипов стать не только отдельной индустрией, но и новой художественной формой мы работали с лучшими профессионалами и просили за свои услуги целые состояния. Мы задали стандарты, державшиеся много лет, пока не появилось MTV. Затем все полностью изменилось. Первый опыт Queens Video прошел не лучшим образом. Музыканты были скованы, вероятно, во многом благодаря тому, что Мэсфилд отверг большинство их новаторских идей. Особенно недоволен был Фредди, который чувствовал, что Мэнсфилд с его устаревшими и предсказуемыми приемами упускает суть музыки Куин. Результат их стараний признали никуда негодным и положили на полку. Когда дело дошло до съемок второй песни, «Лайер», Куин наотрез отказались снова работать с Мэнсфилдом. Музыканты понимали, что им остается полагаться только на самих себя. Призвав на помощь Брюса Гловера, работавшего в лондонской студии Brewer Street, Куин сняли видео, которое в большей мере соответствовало их эстетике. Сделанный ими ролик «Лайер» прошел на телевидении и помог продвижению группы на первых порах. Впрочем, в те годы очень немногие программы ставили в эфир подобные музыкальные короткометражки, так что можно смело утверждать, что ролик мало кто видел до самых последних пор, пока его не включили в DVD, Queen Greatest Video Hits One Песня Liar, сочиненная Фредди, так никогда и не вышла отдельным синглом в Англии, только в США, где ее нещадно обрезали. Та версия, которая вошла в указанные DVD, на аудионосителе никогда официально не издавалась. До группы постепенно доходило, что только обладая полным контролем над ходом работы, они смогут реализовывать свои идеи. С тех пор это стало одним из главных принципов, на которых строилась карьера Куин. «Не могу сказать, что они с ума сходили, пытаясь проконтролировать каждую деталь», сказал мне биограф Куин Тони Брейнсби еще в 1996 за четыре года до своей смерти. «Но они всегда точно знали, чего хотели, и на уступки шли с большим трудом». Они заранее представляли, как все должно выглядеть, и нечего было и пытаться что-то изменить или добавить. За умопомрачительный гонорар Брейнсби предложили стать пресс-менеджером Куин. Звезда музыкальной журналистики, худой долговязый очкарик Брейнсби передвигался по Лондону на пижонском ролс ройсе Всегда одетый с иголочки, и по последней моде он был идеальным представителем группы. Человек из самого сердца британской рок-тусовки. Еще тинейджером он снимал квартиру в Сохо вместе с Эриком Клэптоном и Брайаном Джонсом из The Rolling Stones. Его колонка в журнале Boyfriend превратила Брейнсби в известного автора, а после телешоу Ready, Steady, Go его узнала вся страна. Вскоре он открыл собственный бизнес, успешную пиар-компанию. В тот момент, когда к Брейнсби обратились по поводу Куинн, Он находился на вершине могущества. Он управлял своей процветающей компанией из собственного просторного особняка в переулке эдит Глов между двумя центральными улицами Фулхэм-Роуд и Кингс-Роуд, где кишмя кишела модная молодежь, а телевизионщики вечно кого-то снимали. Некоторые из нас все еще могут припомнить неистовые вечеринки дома у Тони, которые обычно затягивались на несколько дней. Уже знакомый нам Мик Рок был близким другом Брейнсби и фотографировал на его свадьбе. Среди клиентов Тони значились такие имена, как Кэт Стивенс, Фин лизи Мотте Хуппл и The Строубс. «Мне позвонил Джек Нельсон, американец, занимавшийся тогда Куин», — вспоминал Брэйнсби. «Не в моих правилах браться за неизвестных артистов, но Куин были случаем исключительным. Помню, я ходил на один из их ранних концертов в Имперский колледж, где Фредди забавно кривлялся в своей белой кепочке. До настоящего рассвета было далеко, но уже тогда я понимал, что он настоящий талант, от которого невозможно оторвать взгляд. Брэнсби тоже высоко оценил командные качества Фредди. Достойно одобрения, что они никогда не были Фредди Меркьюри и Квин. Группа всегда оставалась цельной, монолитной. Фредди никогда не пытался захватить лидерство. Ещё стоит заметить, что они были намного интеллигентнее большинства рок-музыкантов. В их присутствии люди попроще чувствовали себя неочими. В начале их работы, как признаёт Тони, Фредди давал интервью намного чаще, чем Брайан, Джон и Роджер. Затем я рассудил, что каждому следует уделять равное внимание. Потом, когда группа пошла в гору, мы припасали Фредди для самых крупных газет и журналов. Брайана тоже для крупных, но попроще. Он всегда рассказывал, как сделал свою гитару из старой столешницы, любил обсудить нюансы создания песен, и мы поручали его серьезным музыкальным изданиям. Роджер, самый симпатичный из всех, общался с журналами для девочек и подростков. Какие с ним выходили материалы! В целом, музыкантов не очень беспокоил уровень и репутация изданий, посвящавших им свои страницы, что делало проще нашу работу. Намного щепетильнее они относились к фотографам. Каждый снимок перед публикацией непременно утверждался у них. Фредди был особенно чувствителен в этом вопросе. Не только из-за своих выступающих зубов, но и из общего перфекционизма. типичное дело Вы ведь знаете, он создал логотип группы, где представлены все их знаки. Вальяжный и опытный светский лев Брейнсби попал под очарование Фредди. Он постоянно сыпал меткими замечаниями и ехидными комментариями, которые потом надолго западали в память. Он мог накрасить ногти черным лаком только на одной руке или даже на одном пальце. Через слово восклицал «Зайчик мой!» или «О, Боже!». И, хотя его поведение выходило за все рамки, очаровывал всех по щелчку пальцев. Когда приходил Фредди, для всех начинался праздник. Все девушки в офисе потеряли от него голову. В то время он жил с Мэри. Его личная жизнь в любом случае была вынесена за рамки наших разговоров. Мы могли лишь строить догадки, сам он никогда ничего не рассказывал. Брэйнсби вспоминал, что предпочитал не сходиться с группами, которым покровительствовал слишком близко. «Приятельство — да, но близко подружиться с клиентом — одна из главных ошибок, которые может допустить пиар-менеджер. Для тесных отношений со звездами есть девчонки из офиса. Рок-н-ролл — бизнес хаотичный, нестабильный, эмоциональный, замешанный на играх эго». Прям как сами рок-звезды. Поработайте в шоу-бизнесе с мое и перестаньте удивляться, что едва ли не каждая рок-знаменитость оказывается эксцентриком-параноиком. Фредди спасало одно — он был обаятельным эксцентриком. «Я обожал его», — признавался Тони. «Никто не мог устоять, и я тоже. Это был один из тех людей, талант которых сияет так, что его невозможно не заметить». И он знал, кто он такой. Ему ведь тогда уже исполнилось двадцать семь. Не совсем тот возраст, когда начинают рок-карьеру. Страшно представить, сколько разочарований они перенесли до этого, отлично зная себе цену и не получая ни малейшего признания. Фредди оставил у Брейнсби впечатление человека, понимавшего свое предназначение с детства. Ему нужно было русло, по которому он мог пустить свои силы. Рок-музыка стала отличным выходом. Но это не путь, усыпанный лепестками роз. Им много лет пришлось зубами и когтями вырывать у судьбы положенное. Все, что им досталось, они заслужили сполна.